«Другому надо день идти!» Василий в одночасье прибежал. Всех собак замучил. Скакали, скакали по сугробам, Рассердились, злобно лаять начали. Скакали, скакали, из сил выбились, Задрали носы кверху, взвыли. Василий вторую чашку чаю выпил, Когда пришли измученные собаки. Кривая сучка комса всунула в щель чума Остроносную морду, Нашла желтым единственным глазом хозяина, и презрительно, оскалив зубы, зарычала. А Василию и не вдомёк, что волки появились, что сыпучие сугробы для собак беда. Он всё тогда забыл, только Анну помнил. У Анны брови тонкие, щёки, как цвет шиповника. Тело гибкое, руки в глухую полночь ласковые, но в глазах гроза. — Бое, это ты напрасно, — загадочно сказала Анна. Василий раскрыл рот, ни слова не проронила больше Анна, но он все понял. Никогда Анна так не ласкала Василия, как в эту ночь. Но в этой ласке Василий чувствовал что-то страшное и, обливаясь холодным потом, ждал, что Анна всадит в его сердце нож. Едва дождавшись рассвета, Василий побежал в тайгу по вчерашним следам, а обратно возвращался тихо, понурив голову и весь холодея. Солнце склонялось к западу, когда он пришел домой. Анна вышивала бисером красивый фартук хальми и на Василия не взглянула. «Далеко-далеко, там, я твои следы видел рядом со своими», — дрожащим голосом сказал он и почувствовал, что его сердце останавливается. «Где твой медведь? Убил вчера, нет?» — чуть слышно проговорила Анна. «Лучше бы по щеке его ударила. Он молчал. Ты меня убил, так же тихо сказала Анна, и на ее бисерной хольми скатилась бисером слеза. На завтра рано утром Анна согнала в кучу своих оленей, заседлала верховников и навьючила все свое добро. Пойдем, сказала она Василию, куда? Неделю будем идти, другую будем идти, да еще, да еще далеко уйдем. Тут нам не жить. Василий почувствовал себя кустом калины, который с корнем вырывают из земли. Пошли они на север, в ту сторону, где одни ледяные старички живут. Василий знал, что там лето короткое, и когда пойдет с ледяного моря осенний холод, все крохотные сказочные старички собираются в кучу и садятся на пенышки, сядут, пошепчутся и опустят в разголовы. А из носу капельки у них бегут, А из глаз слезы все на землю, да на землю. А мороз крепко слезу кует. И все сидят, все сидят сонные, Пока не получится ледяной батажок-палочка Из носу да в землю. Так до весны и сидят. Василий все это вспомнил. Страшно ему идти в далекую северную сторону. Анна звонко кричит "Модо, мот мод Мод-мод-мод! Ко-ко!» Звонко по тайге ее голос стелется. Тайга седые брови морщит, слушает, Непролазная, вся укутанная снегом.